Глава 46. Макар. Золотинка напряглась. Я чувствую, как ее начинает потряхивать. И это не из-за холода. Резкие голоса и мат пьяного быдла местного разлива. Такого дерьма в любом городе навалом. Но мне не нравится, что эти отморозки ошиваются возле дома Златы. Александр Юрьевич боится ее отпускать в охраняемый студенческий поселок, а здесь оставлять ее не страшно. Везде хватает отморозков. В ВУЗе их полно. Если вспомнить, как иногда проводят посвящения, то эти утырки покажутся пчелками, собирающими нектар с навоза. Но разница в том, что там меня знает каждая собака и приблизительно представляет. что с ними будет, если тронут золотинку. Слух о том, что я сделал с Турчиновым только за то, что посмел открыть рот, давно разнесся даже за пределы вуза. Произошедшее с Меленчуком тоже не осталось в секрете. Ясно ведь, кто за этим стоит. Я почти на сто процентов уверен, злату никто не тронет. А вот с местными упырями Алексей Юрьевич один не справится. Подходим к подъезду, стараясь не думать о том, что кто-то из парней может ее обидеть. Меня не трогает их присутствие, пока они держатся от златы на расстоянии. Сигаретами не собираюсь угощать, хотя начатая пачка лежит во внутреннем кармане куртки. Уверен, что это повод докопаться. «А что ты борзый такой?» — нарывается урод. Мне его уложить ничего не стоит. Оцениваю обстановку. Все плачевно. Любой даже слабый удар может повлечь тяжелые последствия. Упасть и разбить голову тут можно не только о ступени лестницы. Ограждение палисадника, сплошные металлические штыри, у скамеек края отломаны. Мне бы Златку домой проводить. Одну отпускать не хочется. В подъезде могут оказаться подобные экземпляры. Раньше я не задумывался о последствиях, но после разговора с Демьяном и отцом многое переосмыслил. Златкий я нужен здесь, а не за решеткой. Промотать в тюрьме лучшие годы из-за такого вот дерьма, которое непонятно зачем рождается на этот свет, будет пиздец как обидно. Отец таким воспитал. Тебя не так? У тырки все заглохли, прислушиваются, ждут, когда главарь отмашку даст. Только мне, в отличие от них, не хочется сегодня крови. Вот совсем не хочется, но, видимо, придется их умыть. «Твоя?» — кивает в сторону Златы. «Моя?» — голос обрастает льдом. «А что спряталась? смеется урод. «Цыпа! Не нравимся?» Тупой юмор обрастает раздражающим хохотом. «В подъезд заходи, тихо не привлекая внимания. Я не пойду, упрямится, а мне хочется рыкнуть. Дело не в том, что не хочу ее пугать своей агрессией. Я боюсь, что в драке ее зацепит. Сложно держать в поле зрения пятерых. Золотинка — мое слабое звено». Я позволю себя убить, лишь бы ее не тронули. Но если она будет в безопасности, с ними я разделаюсь быстро. Сейчас не время спорить. Выскажешь мне все потом, жестко и твердо. Куда эта цыпа собралась?» Прекращает резко смеяться главный. За ним умолкают все. Поднимаются со скамеек. «Твою!» «Девушка уходит домой, а с вами мы пообщаемся». Они не успевают ответить. Злата выходит на свет, снимает кепку и поднимает к ним лицо. Мой отец — майор полиции. Меня неделю продержали в заложниках, чтобы он закрыл дело одного очень влиятельного авторитета. Но он этого не сделал. Принципиальный у меня папа. Позволил со мной вот такое сделать, а потом при задержании всех перестрелял. Никого в живых не оставил. После этого психика у него немного пошатнулась, видит врагов даже там, где их нет. Как вы думаете, что он сделает с вами? Несмотря на напряженную ситуацию, я с трудом сдерживаю улыбку. Вот это Златка зарядила. Я бы не поверил. Да и эти вроде начинают что-то соображать. Хотя все еще таращится на лицо золотинки. «Уходи», оборачиваясь к ней, Произношу одними губами. Не хочет меня оставлять. Боится, но послушалась. Проходит между ними, а я как цепной пес. За каждым слежу, дернется, кто в ее сторону, уложу прямо здесь. Скрывается в подъезде. Можно выдохнуть. Мышцы напрягаются, как бывает перед боем. Теперь я просчитываю стратегию ударов, чтобы никого не убить. Сучка твоя заливала нам, чтобы сбежать? Про какого авторитета она пургу гнала? Никогда не слышал, чтобы тут мусор жил, да еще и полкан. Встревает другой, но дальше я развить тему не даю. За сучку главному прилетает удар в челюсть. Врубается. А ведь я не в полную силу бил. Заваливается на друзей, двое поддерживают другана, а двое кидаются на меня. Я сразу понимаю, что никто из них спортом не занимался. Может, и махали кулаками во дворе, но это было так давно, что они забыли, как это делается. Как-то быстро они посыпались, не ожидал, даже костяшки не сбил. Уложил их аккуратненько на асфальт, они даже головой не стукнулись ни разу. Падали друг на друга. Двое оставшихся у тырков «Не рискуют ко мне лезть». «Ты кто?» — спрашивает испуганно один из них. «Человек он!» — резко звучит с крыльца. «Не заметил, когда дверь открылась?» «Давно там стоит отец Златки?» «Что успел увидеть?» «В отличие от вас, подонков, оно быстро забрали этот мусор и свалили отсюда!» — рыкнул он, сопроводив речь отборным матом. А я стараюсь не смеяться, потому что вспомнил, как златко меня матерится, отучивает. Интересно, папе не хочет преподать пару уроков? У шлепки уковыляли, оставив на земле пачку сигарет и зажигалку. У кого-то из кармана выпало. Александр Юрьевич закурил, руки трясутся. Нервяк выхватил. — Все равно я против, чтобы Злата из дома уезжала, — заговорил он. Ты меня поймешь, когда свои будут. Выпускает облако серого рваного дыма. Только кто родителей в вашем возрасте слушает? Сам такой был. Затягивается глубоко. Тоже хочется затянуться. Но мне еще с непослушной девочкой разговаривать. А она не любит запах табака. Верю, что защитить сможешь. Наверное, хорошо, что вместе жить будете. Только со свадьбой не тяни. Неправильно как-то, не по-людски. Как только уговорю вашу дочь, сразу в ЗАГС пойдем. Протягиваю ему руку, которую он жмет. Ты будь понастойчивее.